Глава девятнадцатая. Слово о полку Столпосвятове. Трудно это дело, отводить свадебную поруху. Все углы в тереме осмотри, пороги, притолоки проверь. Наговорной водой молодых напои, на скатерти подуй, столы, какие есть, кругом поверни, потолок обмети, вереи оскобли, ключ под порог положи. Да, еще обязательно черных собак со двора выгнать. Метлы опять же... Метлы лучше сжечь, потом окурить баню, пересчитать плиты в печи, сбрызнуть кушанья. Ничего вроде не забыла. Спальный сноп связан, ветка стручка о девяти зернах есть. Эх, жадность бабья, чего соглашалась? Чернова со вздохом оглядела из-под резного козырька, взбодренного над высоким крыльцом терема, слякотный боярский двор и серое слезящееся небо. Славе ущерб. Да и только. Хороша, скажут, выражая, тучки не смогла разогнать. А как их разгонишь, ежели, почитай, каждую ночь по милости этого хрыча, колченогого Радислава Бутыча, солнышко на добавочный осмотр ставят? Время тянут, холоду нагоняют. Приколотить бы ему еще и правый след, чтоб знал. Но и отказать тоже было нельзя. Боярина обидишь, ладно, но ведь где боярин, там и столпосвят. «А где столпосвят, там завид Хотяныч. «Правду молвил ухмыл. Такой затянулся узелок, что и не распустишь. Малуша вон сотницы стала, а все равно аж сунулась от зависти, когда прослышал это про Кудыку. Примета есть, кому какую махину изладить доверили, того и розмыслом при ней поставят. Не сейчас, так потом». Цепким взглядом Чернова окинула высокое резное крыльцо ишь роскошествуют бояре но у ей самой положим не быть и в тереме златоверхом не влавствовать да она честно говоря и не рвется в бояроне то а вот в навьих кущах поселиться ох славно лишь бы у кудыки чудинычу не вышло прорухи какой с этим как его бишь скидалом!» Размечталась, однако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 Так что давайте-ка, теплынцы, по последней чарке, да за сабельки!» Князь крякнул и сокрушенно покачал головой. «Ах, как изрядно все было задумано! Да только, вишь, ополчение-то пришлось угостить и отправить до срока!» Завид, хотя ночью настоял. «А куда денешься? Всеволок-то и впрямь варягов нанял, дружину исполчил, нагрянет всей силушкой и пропали наши буйные головы!» Дрогнул князь, Зябка повел могучими плечами. Подобно сизому орлу, мысленно воспарив над обширной страной Берендеев, узрел он извилистый ручеек мутные, порожистой сволочи, слившуюся с окрестной зеленью ерилину дорогу, мелкие складочки развалин мертвого города, а рядом — малую ямку, на дне которой якобы мурашики копошились. «Роют!» Роют нанятые в развалинах погорельце котлован под будущее кидала Без махины этой греческой думать нечего ни о престоле, ни о свободном княжестве теплынском. А потому берегу мутного потока в сторону бродов движется под дождем сила Всеволока, хлюпает глина, тяжко ступают кони, качаются кованные рога варяжских шлемов, жутко сияют синевато-молочные бельма гакона слепого. Все это князь узрел как бы вблизи и воочию, словно не низвергнувшись разом с орлиных подоблачных высот. Стужей потянуло по жилочкам, хребтом ощутил, сколь беззащитна эта малая ямка, этот людской муравейничек. Вот послал ополчение, а что толку? Ну, чуть на переправе, изобразят из себя грозное воинство, да и расточаться после первого удара варягов. Может, бросить им на помощь еще и храбров? «Нет, нет, нет, дружину надобно сберечь, дружины на крайний случай. Неужто все зря, а? Неужто к грекам бежать со княгинию?» Кабы увидел, кто сейчас ласкового князюшку Теплынского, право слова приужаснулся бы. Страшен был лик столпа святов. Брови дремучие вздыблены, очи вытерской, смуглые щеки землицы отдают. Дрогнувший рукой я ослабил князь тесное, расшитое золотом ожерелье. Ничто. Есть еще завид хотяныч, на него теперь вся надежда. Не бойся, карач не попятится, ему тоже назад дороги нет. Спела дверь горницы, и на пороге с поклоном возникла ворожея Чернава. — А? Что? — обернулся князь.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 «Верно, верно!» — напев нарек он, принимая ветку. «Ну, раз назвался, значит, так тому и быть!» Отступя на пол переклика от ерилиной дороги в том месте, где оземленелые развалины мертвого города «Сволочь на сволочи», Подползают вплотную к мутной своенравной реке и впрямь, вот уже который день, подряд рыли котлован добили сваи. Вожак по в пепелюга выбрался по тачечному изволоку наверх и, опершись на заступ греческой выковки, оглядел сгорбленные шевелящиеся спины. Но вы там! Гаркнул, лень перекатная. Есть так губотитькая, работать, так нос окован! «Элибо ташком кого? Подвеселить!» Совсем озверел человек. «Пополам разорвись, скажет, почему не на четверо». Погорельцы выбронились в полголоса и, стиснув зубы вновь, нажали на лопаты. «Верно говорят, счастье придет и с печи сгонит. Хотя какая уж там печь в землянке, так...» чужок, и все равно, жили себе спокойно, никого не трогали, но приворовывали, понятно, приколдовывали по мелочи, летом, прели, зимой вымерзали, и вот тена является в развалины дюжина храбров из княжей дружины, а с ними берюч, сморчок с морчком, весь вывихнутый, переплюснутый, а глот глотка не иначе луженая, указ зачитал. Потребный, мол, землекопы князю Теплынскому».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 Мигом начал в ватагу сколачивать, сам себя старшим назначил. «Ох, погорельцы, погорельцы! Чего ради, — спрашивается, — жил и рвем. Самого пепелюгу в теплынце, может, и запишут, но чтобы всех поголовно?» «Сомнительно». Пепелюга злобно фыркнул и избежал по изволоку вниз. «Гультяи они, есть гультяи! Ишь, притомились, руки у них! Отвисли, плеча оттянули. Семеро одну соломину поднимают». В дальнем конце котлована в разнобой бухали молоты. Угрюмые дюжие мужики, расставив ноги поширше, гвоздили с оттяжкой тяжелыми кувалдами торцы свай. По высоким, дощатым козлам метался смуглый чернявый сотник и чистил всех по-гречески охламонами да паразитами. Примечание. Паразит. Жрец, принимающий хлеб для жертвы богам. Греческий. Конец примечания. Внезапно один из молотобойцев привлек внимание пепелюги. У вожака-погорельцев непонятно с чего ёкнуло сердце, стоило ему бросить взгляд на этого рябовы долговязого детину. Как бы невзначай подобрался поближе, вгляделся искоса, да быть того не может, вгляделся еще раз. На дощатых козлых подоткнувший зипун, тяжко махал кувалды никто иной, как бывший волвх Соловей, на которого когда-то рявкнули бранно недры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 Проедали в ней дорогу ветвистые красные ручьи. Сваи доставляли по сволочи в лодках. Плотами гнать, растеряешь, а каждая свая на щиту, острия железом макованы. На четвертый день поднялся бичевой смезгирь озера, червленый, крутобокий корабль. Привез нечто его вовсе дивное. Часть какой-то хитрой огромной махины, почти сплошь железную. Груз свалили поодаль,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 Пепелюга бронился по-черному, но делать нечего, пришлось ему снова идти в развалины и набирать новых работников, так сказать, скрести по сусекам. Яма, правда, была завершена, но настоящее рытье, как выяснилось, только еще начиналось, причем вкапываться пришлось, жутко молвить. В саму Ерилину дорогу. Червленный, крутобокий корабль бегал туда-сюда без передышки, привозил то щебень, то дубовые гнутые ребра, то опять что-нибудь дивное и невразумительное. Посредине сволочи, подчас смутно, подчас отчетливо, чернел скалистый остров с ветхою избушкой на взгорке. Ежели не врали, жил там отшельник, собиратель бытий достоверных преславного царства Берендейского, поставленный в летописце еще покойным царем-батюшкой, не но его косточка в сырой земле. С самого начала стройки летописца —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 Зрелище было тем более грозным, что в такую погоду никто, отродясь, не воевал. Даже если начинало слегка моросить, немедля прекращали поход и ждали, когда выглянет светлое и трисветлое наше солнышко, желательно нечетное. Правда, там со всеволоком еще и варяги. Ну, этим что дождь, что не дождь, лишь бы секирами помахать. Забив ухо на окрики начальства, рабочие повылезали из ямы и столпились у берега.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 — Хоть бы заставы какие-никакие выставил. — Да некогда ему, — безобразно искривив рот, молвил кто-то из сборщиков. — Свадьбу Виш, устраивает, племянницу боярскую за грецкого купца выдает. Ну, тут и вовсе зябка стало. Погорельцы поглядывали уже в сторону горбатых развалин мертвого города, явно прикидывая, не дать лидеру пока не поздно. Однако и денежка обещана была, и теплынство вон за усердие сулили, да и пепелюга, пожалуй, узлом свяжет да в клубок скатает, ежели в бега ударишься. Повздыхали, покачали дырявыми шапчонками и решили повременить. А там, глядишь, и дружины подойдет, столпа святого. Вместо дружины подошло ополчение, причем сильно хмельное. Черт им брат, не брата и сгирь озера по колено. Брели, горланя, теряя лапти в чавкающей глине. Добравшись до котлована, останавливались поглазеть. Куражились, задирали землекопов, а когда пепелюга на них напустился, побили пепелюгу. Грек Костя, вылезший на обволовку котлована, обозревал все это с брезгливой усмешкой. А Кудыка Чудиныч, тот вовсе куда-то пропал. Так что остановить расходившихся ратников властным окриком было некому.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 Не в пример достопамятной битве на речке сволочи случившейся кстати неподалеку от этих мест побоище заваривалось самое что ни на есть подлинное теплый теплый надрывались ратники клики скрежет вопли раненых взять приступом обволовку котлована ополченцам так и не удалось трижды налегали и трижды откатывались на дальнем холме Глядучи на лютую и беспримерную эту битву, цепенел, уронив по воде молодой варяжек Олежка, посланный за реку гаконом слепым. Протарить тропу, да разведать! Нет ли где засады?» Примечание. Олежка. Олег. Мужское имя. Значение неизвестно. Варяжский. Конец примечания. «Нет!» Князь Сволочанский Всеволок даже привскочил с походного ременчатого стула, прижал долгую пегую бороду к нагрудной броне растопыренной пятерней и уставил обезумевший взор на Гакона Слепого. «Не знаешь ты моего брата, конунг! Лукав коварен на козне Вот тебе правая рука! Неспроста затеял он битву эту!» «Ждет, небось, что мы сгоряча кинемся на них всей ратью, а сам поди! Уж ловчие ямы окрест изготовил и колья заостренные вбил!» Старый варяг выслушал его с видимым отвращением. «Слофо сатапой, княше!» Презрительно изранил он, такой же неподвижный, как мшистый валун, нарочно доставленный ему для сиденья. Ременчик стул просто бы сломался под стариком. «Твой прат «Тебе фитней!» По тяжелевшему, рытому бархату шатра шуршал и шлепал дождь. Стан раскисал, мокли сиротливо шелковые варяжские палатки, мокли и холстинные сволочанские. Воинство уныло, отогревалось добрым вином. В сотни шагов щетинилось, что твое жневье — мутная мелкая сволочь. Противоположный ее берег был пуст, и это особенно тревожило осторожного князя Всеволока —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 Сражение побурлило еще мгновение, потом дрогнуло, как бы загустевая, а там и вовсе застыло. Супротивники, опуская копья и заступы, ошалело вертели головой. «Где? Что? Откуда грянуло?» Князь, отечески улыбаясь, оглядывал с высокого седла поле боя. Полоснящимся откосом шуршал дождик. В глинистой жижи возились и слабо постановали раненые, еще не уразумевшие видать, кто к ним явился, прочие, понятно, молчали. Широта души! Раскатисто с удовольствием рек с толпосвят, окинув щедрым мановением руки всю толпу разом. Истинных-то теплынцев сразу видно. Если уж вдарим кого, так от всего сердца. «Силушка-то играет томно на то но ведь не со зла же, так, сгоряча, ну, побронимся, ну, подеремся даже, а там, глядишь, и помирились, и никто ни на кого не в обиде!» — приостановился, прищурился лукаво. «Что? Не так? А дурели, затрясли головой?» «Погорельцы те инды сомлели, услыхав, что величает их князюшка истинными теплынцами. Да и ратники тоже приосанились, перевели дух, утерли кровушку, закивали истово. Так, княже, так? Да никому этого не понять. громыхнул князь, свирепо и в то же время проникновенно выкатывая большие воловьи глаза. Ни греком, ни варягом. «Были мы для них загадкой, загадкой и останемся. А все потому, что души в них нет, в варягах-то. Расчет один до да злоба. А ну-ка, боярин!» — поворотился он к блуду Чадовичу, угрюмо нахухлившемуся в седле. «Вели нам по такому случаю с погребов и своих бочку доброго венца выкатить». «Да уж пошла княже!» — со вздохом ответствовал тот. «Только одной маловато будет. Три еще куда не шло». В скорости прибыло обещанное венцо на трех санях. Телега по такой грязюке просто бы не прошла. Увязла бы поступицы. Собрали побитых, сложили в освободившиеся сани, а легко раненым, что могли идти своим ходом, велели держаться за оглобли до да забоковины кузовов. С тем и отправили». Костя богреновидный тоже принял ковшик и, зная меру, спустился по изволоку в опустевший котлован. Из-за козел навстречу ему выбрался хмурый кудыка Чудиныч. Празднует? — спросил он с завистью, кивнув на обволовку, из-за которой гремел князюшкин голос. Столпосвят произносил здравицу в честь великого теплынского народа. — стоди удивился грек. — Да розмысл не велел рыло высовывать, —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 Гакон, слепой, предложил немедленно пересечь сволочь и разогнать эту пьяную ватагу, однако был удержан князем Всеволоком, вновь заподозрившим брата в неведомом коварстве. Тем временем на западе светлое и трисветлое наше солнышко прорвало низкие тучи и осенив округу алым сиянием, кануло в далекое теплыне озера. На оба стана рухнула сырая тревожная ночь. Ночь перед сражением. Всеволоку не спалось... То и дело сволочанский князь кряхтя покидал ложе и, нашарив греческие часы и с шалом, поднимал их за кольцо греческой же масляной лампе. Ночка выпала особенно долгой, и Всеволок уже не раз проклял себя мысленно за то, что не догадался послать гонца к Радиславу Бутычу, с просьбой препон сегодня не чинить, и восхода не задерживать. Гакун поднялся еще затемно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 Выглянул из шатра в сырую промозглую тьму. «Да что они там в преисподней своей? Думают сегодня вообще солнышко пущать? Или вовсе нет?» Поначалу Бермята и Вражина только шало улыбались да потирали руки. Распоряжением Радислава Бутыча им платили за каждый списанный на теплынцев час задержки. До сего дня солнышко с участка люта незнамоча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 Служебной клетушки настолько тесные, что для освещения ее хватало одной единственной лампы. Стало вдруг душно, и бермята с Вражиной, не сговариваясь, ослабили ожерелье рубах и расстегнули голубые свои зипуны. Слышь, вражина, неуверенно начал бермята. Сходил бы ты, что ли, посмотрел? Головастый жердяй вражина, в плечах лба поуже, толкнул дверцу и вышел, пригнувшись.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 «Да что денежки!» — завопил вдруг стоящий рядом вражина, взмахнув длинными, как плети, руками. солнышком солнышком-то что?» Чурыня выждал, морчась, когда спадут отголоски, и повернулся к жердяю в голубом зипуне. «Ничего. Стоит на извороте целое невредимое. Сволочане переглянулись, сглотнули. «А? А когда ж подавать, думаете?» «А никогда!» — по-прежнему невозмутимо ответил сотник. Когда варяги со сволочи уберутся вместе со Всеволоком, тогда и подадим».